Глава шестая «Милая, ты готова?» В комнату без стука вошла мама. «О, боги, что это?» Зубастик застыл с кисточкой от шторы в пасти. Я в это время пыталась выдернуть её и заменить на кусочек бекона. «Да, мама». Я невинно захлопла глазами, делая вид, что не понимаю, о чём она. «Что это у тебя на столе?» «Мы же договаривались, никаких растений в доме!» «Лили держит аморилес в комнате ничего!» Мама сглотнула, почувствовав плотоядную ауру зубастика. «Это не имеет ничего общего с аморилисом!» Сдавленно ответила она. «В комнате сквозняк?» «Нет, почему ты спросила?» Оно, кажется, пошевелилось. «Случайно задело?» Пожала плечами я и достала из пасти кисточку. Когда переставляла, зацепилась. «Ладно, мы выходим. Время поджимает. И завтра, будь добра, унеси его в оранжерею. Спорить с мамой было бессмысленно. Уверена, завтра она и не вспомнит про цветок. Кивнув, я дождалась, пока мама выйдет из комнаты и достала из ящика запас еды для зубастика. «Сиди тихо! Служанок не трогай!» Дала я последние наставления и, погладив гладкий стебелёк, отправилась навстречу судьбе. Сердце бешено колотилось, пока мы ехали в карете. Ещё недавно я посмеивалась над дебютантками на первом балу, а теперь сама была готова упасть в обморок. «Дели!» «Ты выглядишь бледный», — с тревогой заметила Лили. «Мне страшно», — произнесла я первое, что пришло в голову, и все уставились на меня. «Детка, это всего лишь бал. Всё будет в порядке», — заверила мама. «Ха! Я бы на её месте не спешила с прогнозами». «Дели, ты что-то задумала?» — спросила Лили так, чтобы родители не услышали. «Ничего, кроме танцев». натянуто улыбнулась я. Это было чистой правдой. «Много не кружись, иначе тебя стошнит. Будет минутка, я отвлеку маму, и ты съешь кусочек шоколада. И запей одним глотком шампанского, не больше, иначе быстро опьянеешь». Давала наставление сестра, и я благодарно кивал. «И выброси волнение из головы. Ты очаровательно выглядишь, и любой, кому достанется с тобой танец, будет счастлив». Я не ожидал от неё поддержки и готова была от всего сердца её обнять, но карета остановилась. Мы приехали. В зале взгляд тут же нашёл фигуру в чёрном. Валян стоял рядом с принцем Эдвардом и смотрел на толпу собравшихся людей, как на скопище сорняков. А потом наши взгляды встретились. Сердце пропустило удар. «Что же творится у тебя в голове?» — подумала я. Валян первым отвёл взгляд. На его щеках выступил лёгкий румянец. Он нервно поправил фраг и убрал руки за спину, смотря куда-то в бок Улыбка расцвела на моих губах. Это был знак. Последовав совету сестры, я взяла бокал с шампанским. Наблюдая за проносящимися мимо в вальсе парами, я обдумывала грядущий скандал. Сегодня. Я сделаю это сегодня. Спрятавшись за одной из колонн, я пыталась собраться с духом. Прошло как минимум два танца, я всё не могла оторвать спину от прохладного камня. Выпив бокал до дна, я поставила его обратно на столик. Валян всё так же стоял рядом с принцем Эдвардом, Наступил небольшой перерыв. «Сейчас!» Пронеслось в голове, и ноги сами понесли меня через зал к Валиану. Первым моё наступление заметил принц Эдвард. Он замер и принёс внимание со своего друга на меня. Валиан, не понимая, что происходит, проследил за взглядом Эдварда. Моя решимость граничила с безумием самоубийцы, и мужчины остолбеднели, как кошки, когда на них на полном ходу несётся карета. «Принц Эдвард?» Я присела в реверансе, затем перевела взгляд на Валиана и чётко произнесла. «Лорд Кроу, разрешите пригласить вас на танец?» Повисло молчание. Секунды тянулись мучительно долго, и протяни он с ответом чуть дольше, я бы умерла от разрыва сердца. «Я не танцую, леди Даллия», — сухо произнёс Валиан, снова исковеркав моё имя. «Какая удача!» — сориентировался принц Эдвард и, взяв меня под руку, повёл в центр зала. Я слова не сказала, переваривая грубый отказ. «Ещё никогда в жизни меня так не унижали!» И хуже всего, я сама позволила это сделать. У Валиана имелось два варианта. Подарить мне танец и, наговорив грубости, попросить не приближаться к нему на пушечный выстрел. Я бы перенесла это, но он выбрал вариант номер два. «Спасибо», — тихо произнесла я. Эдвард молчал. Кажется, он сам был чем-то расстроен. Это был очень глупый и безрассудный поступок. Произнес он, когда танец стал подходить к концу. но мне жаль, что вы решились на него не ради меня. Музыка стихла. Его высочество отвёл меня к родителям. Сестра, мать и отец, наблюдавшие за всем со стороны, выглядели просто ужасно. Раскланившись с принцем, я осталась на съедении семье. «Мы едем домой», — жёстко произнёс отец, и под любопытствующие взгляды мы удалились из зала. Это была катастрофа. Мама что-то кричала, плакала и сотрясала воздух. Отец уставился в окно, и Лили последовала его примеру. Я же смотрела на свои руки и ничего не слышала. «Я не танцую», — прокручивала я в голове фразу, брошенную Валяном. Эдвард был прав. Я поступила глупо. Я сделала всё, что могла, и даже больше. На заднем плане продолжали звучать мамины крики, а внутри вместо сердца разрасталась дыра. Волнения больше не было. Только боль от того, что я поставила, всё на кон и проиграла. «Это позор для всей семьи! Взять и самой пригласить принца на танец! О чём ты только думала, бесстыжая девчонка!» Пытаться объяснить, что моей целью был не принц Эдвард, а Валиан, не было никакого смысла. «Ты под домашним арестом, и чтобы я даже носа твоего не видела в столовой!» — крикнула мама вслед, когда я поднималась по лестнице в свою комнату. Зубастик снова грыз книгу по флористике. Верхние ящики стола были раскрыты, а их содержимое вывернуто наружу. В моё отсутствие кое-кто обыскивал комнату в поисках съестного. Не став делать замечания плохо воспитанному растению, у нас с ним было много общего, я села за ночной столик и принялась разбирать прическу. В маленькую вазочку полетели многочисленные шпильки и заколки-невидимки. И чем легче становилось в голове, тем тяжелее было сдерживать нахлынувшие чувства и эмоции. Мне хватило сил снять украшение и неудобное платье. Аккуратно повесить его на плечики, убрать в шкаф. Как только створки закрылись, невидимая плотина рухнула, и слёзы ручьём потекли по щекам. Невыносимая боль, рвущаяся из груди, не дала мне даже добраться до кровати. Я села на пол, свернувшись калачиком. Зубастик, понимая, что произошло нечто ужасное, оставил книгу и словно паук подполз на своих многочисленных корешках ко мне — Он не мог мурчать, как кошка, или ластиться, как собака, но явно испытывал острое желание хоть как-то меня утешить. Его пасть легла мне на голову. Гладкая блестящая кожица стебля приятно холодила лоб. «Мне разбили сердце, зубастик!» — прошептала я, глотая слёзы, но он и так всё понял. На следующее утро у меня раскалывалась голова. Всю ночь я проплакала в подушку. Отражение в зеркале выглядело настолько отвратительным, что я накинула на него шали и вернулась обратно в кровать. Принесли завтрак. Мне запрещалось выходить из комнаты, но морить голодом узницу никто не собирался. Не чувствуя аппетита, я отдала всё зубастику и уставилась в окно. Прекрасный погожий денёк не сочетался с тем, что осталось в душе после бури эмоций. Жизнь, можно считать, была закончена. Возникла безумная идея сделать верёвку из простыни и сбежать через окно, начать новую жизнь за семью морями и спустя много лет вернуться, чтобы показать Валяну, какую огромную ошибку он совершил. Какое-то время эта мысль меня развлекала. Но реальность не имела с ней ничего общего. Раздался нетерпеливый стук в дверь. «Войдите», — сказала я, и на пороге появилась Сара. «Леди Делия». Она выглядела весьма взволнованной. «Вставайте». Нам нужно быстро привести вас в порядок». «Что?» Не поняла я. «А как же наказание?» Утром посыльный принёс письмо из дворца. «Королева Синти приглашает вас и ваших родителей на чай». В изумлении я открыла рот. «Если нашу семью решили лишить титула из-за моего непристойного поведения, то вряд ли бы процедура началась чашечки чая». «А Лили? Не уверена, но её имя в приглашении не значилось. Лорд Гарден велел ей остаться дома. Я перестала что-либо понимать. «Зачем королева?» Пригласила нас во дворец.